Палмер Сэмюэл, английский художник XIX века, крупнейший представитель романтического направления в живописи, особенно известен своими пейзажами. Блейк Уильям, английский поэт и художник, тяготевший к романтической фантастике, философским аллегориям, смелой, произвольной игре линий. На днях забавно получилось. Слушали пластинки, джаз. Говорю Калибану, какая музыка! Сечете? А он отвечает, иногда в саду. У меня и секатор хороший есть. А я сказала, господи, ну как можно было так невероятно отстать от жизни? А он протянул. Вот вы в каком смысле! Словно дождь бесконечный, серый, мрачный, Размывающий краски. Забыла записать. Прошлой ночью видела кошмарный сон. Кажется, эти сны приходят ко мне под утро, Наверное, из-за духоты. Невозможно дышать в этом подземелье, Когда заперта в нем всю ночь. Какое облегчение, когда Ка... Приходит, и дверь открыта, и вентилятор включен. Просила его разрешить мне сразу выходить в наружный подвал, подышать. Там больше воздуха, но он всегда заставляет меня сначала съесть завтрак. А так как я боюсь, вдруг он не позволит мне выходить туда и после завтрака, я не настаиваю. Сон был такой. Я написала картину, не помню какую, но... Только я была очень ею довольна. Снилось, что я дома. Пошла куда-то, и, пока меня не было, что-то стряслось. Я это почувствовала. Бросилась домой. Вбежала в комнату, а там у стола сидит М. Минни стоит у стены с испуганным видом. Кажется, ЧВ тоже был там, и еще какие-то люди, непонятно почему. А картина вся изрезана на длинные узкие полосы. М держит в руке секатор и тычет остриями в крышку стола. Я вижу, она вся белая от злости, и я вдруг почувствовала то же самое, дикую злобу и ненависть, и проснулась. Я никогда не испытывала такой ненависти к м даже в тот раз, когда она напилась и дала мне пощечину в присутствии этого отвратительного мальчишки, Питера Кейтсби. Очень хорошо помню, как стояла с горящей от ее ладони щекой и этот стыд и боль и потрясение, но никакой ненависти. Мне было так ее жаль. Потом я пошла и села рядом с ней на кровати и держала ее руку, и она плакала, а я ее простила. И заступилась за нее, когда разговаривала с папой и Минни. Но этот ужасный сон! Все в нем было по-настоящему как в жизни. Я простила ей и то, что она пыталась помешать мне стать художницей. Родители никогда не понимают детей. Впрочем, я обязательно постараюсь понять своих. И я знала, они хотели сына, и чтобы он стал хирургом, ведь П так и не смог им стать. Зато хирургом скоро станет «Кармен, я хочу сказать, я не сержусь на М и П за то, что они так яростно сопротивлялись моим стремлениям, отстаивая свои. Ведь я победила, я должна прощать. Но эта ненависть во сне...» Она была до ужаса реальной. Не знаю, как очиститься от нее. Я могла бы рассказать об этом человек но я только бессильно царапаю карандашом по бумаге ни один человек в мире если только ему не приходилось сидеть в подземелье не сможет представить себе какая здесь стоит мертвая тишина ни звука из за этого мне часто кажется что я уже умерла что меня похоронили ни звука Ни внутри, ни снаружи, чтобы можно было убедиться, что я еще жива. Я часто включаю проигрыватель не для того, чтобы слушать музыку, просто чтобы слышать звуки. И меня еще часто посещает странное ощущение, мерещится, что я оглохла, и мне надо произнести что-нибудь, пошуметь, откашляться, чтобы убедиться, что все в порядке. Вспоминаю ту маленькую девочку из Хиросимы. Все вокруг развалинах повсюду смерть, а когда ее нашли, она пела песенку кукле. 25 октября Я должна, должна, должна бежать. Сегодня думаю об этом, не переставая. Самые дикие мысли приходят в голову. Он очень хитер, невероятно предусмотрителен, застрахован от любых случайностей. Может показаться, я и не пытаюсь бежать. Но беда в том, что я не могу каждый день пытаться это сделать. Необходимы длительные перерывы между попытками, а каждый день здесь, что неделя на воле. Силой ничего не сделаешь, нужна хитрость. Если смотреть правде в глаза, я просто физически не могу причинить человеку боль. При одной мысли об этом у меня колени подгибаются. Как-то мы с Дональдом ходили в Уайчпелл, а потом бродили по Истенду и увидели, как целая банда Тедди окружила двух пожилых индейцев. Мы перешли на другую сторону. Мне просто стало дурно. Тедди вопили, гонялись за ними по улице, сталкивали их с тротуара на мостовую. Дональд сказал, «Ну что тут можно поделать?» И мы сделали вид, что нас это не касается, и поспешили прочь. Но это было настоящее скотство. Их жажда насилия и наш страх перед ним. Если бы даже к подошел и сам подал мне кочергу и опустился на колени, я не смогла бы его ударить. Бесполезно. Чуть не час пыталась заснуть. Ничего не получается. Эти записки словно наркотик. Только о них и думаю. С нетерпением жду, когда снова смогу за них взяться. Днем перечитала то, что написала ОЧВ позавчера. По-моему, получилось очень живо. Я знаю, все это живет на бумаге просто потому что мое воображение дополняет те места которые были непонятны постороннему читателю И, в общем опять во мне заговорила тщеславие но кажется такой таинствй волшебный это возможность снова жить в прошлом а в настоящем я жить не могу зайду с ума сегодня вспомнила как привела Пирса и Антуанетту с ним познакомиться. И как он был ужасен! Впрочем, это я наглупила. Они приехали ко мне в Хэмпстед позвать меня выпить кофе и посмотреть фильм «Вэвремене», но была огромная очередь. «Эвремен» — название нескольких кинотеатров в предместях Лондона, демонстрирующих заграничные фильмы. и я позволила себя уговорить. Уж очень они настаивали зайти вместе к Ч.В. И опять все из-за моего тщеславия. Я слишком много о нем рассказывала. Но ну, они стали меня подразнивать, говорить, что не мог он со мной вот так подружиться. А если мы с ним друзья, то чего же я трушу? Почему боюсь взять их с собой? И я попался на эту удочку. Уже в дверях я поняла, что он страшно недоволен, но все же он пригласил нас подняться в студию, и это был кошмар. Кошмар! Пирс одну за другой выкладывал свои самые дешевые дейки, а Антуанетта так старалась выглядеть сексапильной кошечкой, что, казалось, она сама себя пародирует. Я пыталась все всем объяснить и всех со всеми примирить. А ЧВ был в каком-то удивительном состоянии. Я знал, он умеет отстраниться от всего окружающего, но на этот раз он просто из кожи вон лез, чтобы казаться неотесанным грубияном. А ведь мог бы заметить, что пир сонесло просто из-за неуверенности в себе, которую он всячески пытался скрыть. Они хотели втянуть ЧВ в обсуждение его собственных работ, но он не поддавался. Повел себя безобразно, даже сквернословил. Гадко и цинично говорил об училище Слейда, о многих художниках, а я знала, что на самом деле ничего подобного у него в мыслях нет. Конечно, ему удалось шокировать Пирса и меня, но Антуанетта... Она старалась его перещеголять во всем, вздыхала, ресницы ее трепетали, произносила что-нибудь еще более циничное и грязное, чем он. Тогда он сменил тактику, стал обрывать нас, только мы рот откроем, меня тоже. А потом, мало того, что я их к нему привела, мне надо было совершить еще большую глупость. В разговоре наступила долгая пауза, и он, видно, решил, что вот сейчас мы встанем и уйдем. Но я, как последняя идиотка... Подумала, теперь пирсы и Антуанетта могут решить, что я с ним вовсе не так хорошо знакома, как говорила, и станут подсмеиваться надо мной. И мне надо им сейчас же доказать, что я умею с ним управляться. И я спросила, ЧВ, может, мы послушаем пластинки? С минуту, казалось, он ответит отрицательно, но, помолчав, он сказал, почему бы и нет? «Давайте послушаем кого-нибудь, кому есть что сказать для разнообразия». И не предложив нам самим выбрать пластинку, он пошел и включил проигрыватель. Потом лег на диван и закрыл глаза. Он всегда так делает. А Пирс и Антуанетта, конечно, решили, что это просто поза. Раздался странный, тонкий, дрожащий звук, и возникла такая тяжкая, напряженная атмосфера, то есть, ко всему прочему, нам только этой музыки не хватало. Пирс заерзал, а Антонеттона нет. Она фыркнула от смеха, она слишком для этого элегантна, но из ее уст послышался некой тому эквивалент. Я тоже улыбнулась, должна признаться. А Пирс мизинчиком прочистил ухо, и оперся лбом на растопыренные пальцы руки и тряс головой. Каждый раз, как этот странный инструмент, я тогда не знала, что это такое, вибрировал особенно сильно. Антуанетта задыхалась от смеха. Я знала, Чеве не может этого не слышать. И, конечно, он слышал. Увидел, как Пирс снова прочистил мизинцем муха и Пирс понял, что его засекли, и сделал умное выражение лица и улыбнулся словно желая сказать, не обращайте на нас внимания. Чеве вскочил и выключил проигрыватель и спросил. — Не нравится? А Пирс ответ. — А что? — Это должно нравиться? Я сказала Пирс. — Это не смешно. Он ответил. — В чем дело? — Я же не понимаю шума. Я просто спрашиваю, что это обязательно должно нам нравиться? Чеве говорит. — Убирайтесь. — А Антуанетта? — Знаете, это мне напоминает что-то из бичема. Два скелета совершают половой акт на железной крыше. Чеве произносит, а лицо у него ужасающее, словно сам дьявол в него вселился. — Во-первых, я счастлив, что вы восхищаетесь бичемом.